Невольно вскрикнул, и крыса, оплоумив от ужаса, взвелась бачком в воздух, точно потерявший управление гоночный автомобиль. Она явно перепугалась, куда сильнее моего. Дважды перекувырнувшись, крыса приземлилась на лапки и... чесанула обратно в подрост. К спине ее прилипли листья, сучки и камушки, напоминавшие изображение тотемов на свадебном платье мексиканской невесты. Крысы произнес я голосом Индианы Джонса. «Ненавижу крыс». Поспешая к месту встречи, я увидел и услышал их еще немало. «Может, это и не крысы вовсе», — думал я. «Может, сурки или гоферы?» Не то чтобы я хорошо представлял себе, кто такие сурки и гоферы. Я и узнал о них лишь из фильмов с Биллом Мюрреем «День сурка» и «Гольф-клуб». «Сурок и гофер» — это случаем не одно и то же. Хотя существуют же еще какие-то американские грузины, ведь так? три. Ну, Койпу. Не исключено, что это были койпу, а то и опоссумы. Впрочем, кем бы эти твари ни были, возненавидел я их всеми печенками и старался, продвигаясь вперед, производить побольше шума, просто чтобы уведомить их о моем присутствии. Минут еще через двадцать я, наконец, добрался до развилки. Тропа, уходившая направо, велась, следуя береговой линии. левая уходила во владение крыс, гоферов, койпу, опоссумов и сурков. Шлепая себя по загривку, как исследователь джунглей, я пошел по левой. После двухсот ярдов пути, проведенного в борьбе с низко нависшей листвой, не пойми чего, передо мной открылась поляна. Я увидел высокую березу, а рядом с ней огромный, заросший мхом пень, о котором говорил Стив. На пень я и уселся, дымя как на нанитой, чтобы не подпустить к себе комарьё и коитусов. Вонь там стояла отвратительная. Гораздо хуже тех... Гнилостных болотных испарений, которыми обычно попахивает у воды. Я чувствовал, как все съеденное мной начинает проситься снаружи. Съеденное? Читай ланч. Сигаретный дым нисколько не помогал. Насекомых он не отпугивал и гнусной вони не забивал тоже. Задыхаясь, я соскочил с пня, почти не способный дышать. Отошел в сторонку, стало намного легче. Похоже, смрад исходил из какого-то места. Прижав к лицу носовой платок, я опасливо возвратился к пню, над которым так и клубился комариный туман, затем осторожно заглянул за пень, и меня незамедлительно вырвало. В высокой траве лежали две дохлые крысы, приникнув друг к дружке, крепко зажмурясь, не дать не взять спящие дети. Мех их кишел белыми извивающимися червями, величиною не больше запятой. «Извергнутая мной жижа», — подумал я, оттирая рот, станет еще одним лакомством для сообщества озлобленных насекомых, завладевших, похоже, этой частью леса. Я привалился к самому дальнему от пня, какое сумел отыскать дереву, и погрузился в размышления о низменности природы. На шее и на руках у меня уже вспухали жгучие красные бугорки, то были вовсе не следы от укусов насекомых, скорее результат какой-то аллергической реакции. В детстве со мной приключались слабые приступы сенной лихорадки». Я полагал, что давно перерос ее. Однако здесь при приозерная жизни с ее пыльцой, лишайниками, крысами, букашками, травами, семенами и спорами была столь насыщена, что, похоже, аллергены буквально клубились в воздухе. Я чувствовал, как легкие сжимаются и сипят, а глаза набухают, будто почки алтея. Я закурил очередную сигарету. Затягиваться мне по причине астматического удушья не удавалось, однако в синтетической стерильности этой вкрадчивой городской отравы присутствовало нечто утешительное. Надо было коврик притащить. Не шерстяной или хлопковый, нет. Никакой натуральной органики, нейлоновый или полиэфирный. Он стал бы плотом цивилизации в этих ползущих саргассах. И сдергался, в конец и сдергался. Я взглянул на часы. Уже скоро, уже совсем скоро. Через пять минут я выясню, поверил ли мне Лео. И вправду ли... О, Боже! Ноги горят! Что я сделал? подпалил долбанной сигаретой долбаное дерево, визжа от боли, я принесла лупить себя по ногам. Ни язычков пламени, ни облачков дыма нигде не наблюдалось. Когда слезы, брызнувшие из моих глаз, унелись настолько, что я обрел способность хоть что-то различать, мне стало ясно, никакой огонь ног моих не пожирает. Всего-навсего муравьи. Их были сотни мерзавцев, тысячи. Ноги ниже колен выглядели так, точно я натянул на них длинные носки особой плотной муравьиной вязки. Я лихорадочно пытался согнать изуверов, вопя, легаясь и брыкаясь, как обезумевший бык. Так я приплясывал, удаляясь от дерева. И тут на плечо мне легла человеческая ладонь, едва не вытряхнув из меня последние остатки разума. Издав колоссальный вопль, я двинул кулаком назад, за плечо. Не